Глава третья. «Если бы взгляды могли убивать, меня сейчас уже не было бы в живых», — подумал потупив взор Эрик Свенсон, инспектор отдела расследований полиции Сити. Лин Столь смотрела на него с другой стороны стола. Ее голубые глаза сейчас метали молнии. Они мгновенно сузились от злости и, казалось, могли испепелить его. «Никто не может выглядеть столь же рассерженным, как Лин, когда она считает, что с ней несправедливо обошлись», — подумал он. Ему следовало подумать, прежде чем открыть рот. Но сейчас уже было поздно. «Ты же знаешь, в чем дело. Тайна следствия. Я не могу рассказать больше», — промямлял он и смущенно заерзал на стуле. Конечно, она считалась практически сотрудником полиции после тех двух расследований, в которых они участвовали вместе в прошлом году. но в то же время считать ее полностью своей он не мог и не имел права. В молодости она была активным членом АФА и даже провела какое-то время в тюрьме за преступление против государственной безопасности после ряда акций под их знаменами. Об этом и зашла речь, когда, болтая с ней, он упомянул, что его отдел подключили к расследованию, касавшемуся избиения активистки данной организации. «Кончай, Эрик! Ты же разговариваешь со мной, а не с какой-то журналисткой!» Сказала она и чуть не добавила, с человеком, с которым ты занимался сексом, но вовремя спохватилась. «Когда раньше я помогала вам с расследованиями, вы рассказывали мне многое такое, о чем я даже не просила. Что изменилось?» Он выглядел угрюмым. Она поняла, что зашла слишком далеко. Но все имевшее отношение кафа касалось ее лично. Это была часть ее прошлого. Она понизила голос и накрыла ладонью его руку. Возможно, это кто-то из моих знакомых, кто-то, с кем я работала. Ты же понимаешь, что я беспокоюсь. Он поднялся и взял ее чашку. «Я принесу добавки», — сказал он, а потом исчез в кафе, где заказал еще кофе им обоим. Его слегка потряхивало. Им, пожалуй, следовало перебраться в здание. С другой стороны, ей не помешало бы еще немного охладиться. Он посмотрел сквозь окно на Лин. Она сидела на синем пластмассовом стуле снаружи. Отсюда казалось, что проезжающие по Хорнсгаттен автомобили чуть ли не задевали ее. Рассказанная им новость взволновала Лин сильнее, чем он ожидал. Ее политическая борьба осталась в далеком прошлом. Но она, наверное, так и не смогла окончательно порвать с ним. И, кроме того, похоже, сохранила те же анархистские взгляды, Достаточно было вспомнить, как негативно она относилась к любым правилам и авторитетам. Он покачал головой. Существовали четкие директивы относительно того, что он мог рассказывать о расследованиях. Одновременно он с неохотой признался самому себе, как сильно она повлияла на него с тех пор, как они впервые встретились. Это было почти год назад, во время расследования кукольного убийства. Он никогда раньше не интересовался политикой. А сейчас его мобильник был наполовину забит материалами о представителях движения Black Consciousness и рассылками с сайта Black Lives Matter. И в каком-то смысле он был солидарен с ней. Подчиняться правилам и авторитетам ему не нравилось точно так же. Он сел напротив нее, дотронулся до массивной золотой цепи на своей шее, висевшей поверх мешковатой кенгурухи фирмы Cross Color. Он нашел ее на eBay, когда искал что-нибудь... Винтажная в стиле олдскульного хип-хопа, и пододвинул чашку Лин. Пострадавшая выкарабкается, это единственное, что я могу сказать. «Нацисты из тех, с кем мы сталкивались прежде?» поинтересовалась она. Он улыбнулся в ответ. Сказав «мы», она имела в виду полицию, а не АФА. Он покачал головой. Лин вздохнула. Насколько она знала из данных фонда Экспо, в последние годы... Число членов правоэкстремистских организаций в стране особо не увеличивалось. Сейчас их оставалось примерно столько же, как и 15 лет назад. Ей хотелось верить, что она тоже способствовала этому, оказывая посильную помощь своим старым знакомым, с которыми у нее сохранились отношения. Но нацисты стали активнее и более жестокими. На смену отправляющимся на покой старикам приходила более агрессивная молодежь. Зазвонил мобильник, и Эрик отвернулся, чтобы ответить. Он буркнул что-то в трубку, а потом посмотрел на нее с извиняющимся видом. «Это Рикард», — сказал он. «Полиция Сидермальма задержала одного из находившихся в доме нацистов. Мне надо туда». Лин схватила его за руку. «Я отпущу тебя, если ты скажешь, какой группе он принадлежит. Это же никак не скажется на расследовании». Она убрала руку. Эрик колебался. Он понимал, что газеты все равно докопаются до этого довольно быстро. Он, пожалуй, может рассказать ей. У него не было ни малейшего желания ссориться с Лин, и он понимал ее беспокойство. «Скандинавское копье. Это группа, отколовшаяся от скандинавского движения сопротивления, насколько мне известно». Она кивнула. Название ей приходилось слышать раньше, хоть она и не знала ничего конкретного о них. Эрик направился в сторону отделения полиции Седермальма. здание которого находилось в квартале от кафе, где они только что сидели. Он обернулся и посмотрел на Лин. дошла в другом направлении со скейтбордом в руке. «Зачем ей доска зимой?» — подумал он, и поддел носком ботинка гравий, толстым слоем покрывавший тротуар, как напоминание о снежной зиме. Хочется надеяться, подошедший к концу. «Здесь вряд ли можно проехать на скейтборде без риска для жизни». Шагнув в двери здания полиции на Торкель-Кнутсенс-Гаттен, он подумал не без удовольствия, что правильно поступил, согласившись выпить слин кофе вместо пива, как собирался изначально. До конца его рабочего дня было еще далеко. Он поздоровался с Юханом, заместителем начальника по оперативной работе. Тот встретил его у лифтов и показал, как пройти в допросную. Они едва знали друг друга, но по твитам коллеги Эрик давно понял, что между ними много общего. Особенно ему понравился иронический пост об оскорблении легко обижающихся людей, который успел разозлить многих с тех пор, как полиция выложила его на своей странице в Фейсбуке. Сам он, однако, посчитал это довольно ребяческим поступком, особенно если учесть, сколько шума наделала развернувшаяся год назад во всем мире кампания против сексуальных домогательств МИТУ. Два охранника из изолятора временного содержания ждали снаружи у двери допросной. Эрик сел за стол напротив Карла Павича. На голой стене висела камера. Он включил ее на запись и, не сводя с задержанного глаз, задал ему пару формальных вопросов, уточняя личные данные. Тот сидел, отклонившись назад, и скрестив руки на груди и качался на стуле. Он беззаботно улыбался. Ему же приходилось иметь дело с полицией. И, судя по презрительному взгляду нациста, одетый в свободную рэперскую одежду темнокожий Эрик, вызывал у него особую неприязнь. Карл Павич выглядел по-настоящему мерзко. Его злые глаза с крошечными черными зрачками враждебно таращились прямо на Эрика. Он был шатеном с короткими стриженными ежиком волосами и носил очки в круглой металлической оправе, как у Гиммлера. Эрик скосился на камеру, проверяя, куда она была направлена, и, убедившись, что это не попадет на запись, ударил ногой под столом по ножке стула. Павич беспомощно повалился назад. Затылком он ударился о бетонный пол, раздался неприятный глухой звук. Эрик быстро поднялся. «Ой, как неосторожно, с тобой все нормально», — поинтересовался он. Лицо задержанного скривилось от боли. Сжав зубу, он поднял стул и сел на него снова, не проронив ни звука. Однако его губы зашевелились, словно он произнес «чертов Нигер. Эрик встретился с ним взглядом. «Ты один из руководителей скандинавского копья. Позавчера в вашем центре в Тюресе жестоко избили человека. Согласно результатам экспертизы, ты находился там», — констатировал он. Павич пожал плечами. «Как раз сам сказал, я один из руководителей», — буркнул он. «И наведываюсь туда через день. Но позавчера меня там не было, у меня алиби». Всю ночь я находился в офисе скрытой правды» на агре Авторе Гаттен. Помогал им. Это медиаагентство. Мы запустили новую кампанию в выходные. презрительная улыбка вернулась на его лицо. Взгляд же излучал ненависть. Он развернул руки в стороны. Там хватало людей, которые могут подтвердить это. Карл Павлович внимательно посмотрел на темнокожего полицейского. Он не сомневался, что Клара справится с компанией в СМИ без него. И со всем другим тоже. Она знала, что делать, пока он будет сидеть в камере. Он полностью полагался на нее. Эрик тихо вздохнул. Он уже познакомился с агентством «Скрытая правда» во время облавы в мае и не имел ни малейшего желания знать, что за новый поток ненависти с их помощью вырвался наружу. Однако он был уверен, что они, не моргнув глазом, подтвердят историю Павича. Задержанный наклонился к нему. «Получиво проверили левых экстремистов!» «За попытку поджога отправляют ведь в тюрьму?» — уточнил он. «Откуда ты знаешь, что речь идет именно об этом?» — спросил Эрик. Стриженный ежиком мужчина ухмыльнулся. «Анархиста! Они же занимаются именно этим! Бомбы, поджоги!» «Тебе самому хватит покушения на убийство и тяжких телесных», — подумал Эрик, хотя прекрасно понимал, что отправить за решетку Карла Павича вряд ли удастся. «Никаких свидетелей!» Преступники, скорее всего, были в масках, как и их жертвы. Никто не хотел говорить. Единственной зацепкой была молодая женщина в больнице, но она еще не пришла в себя. И никто не знал, произойдет ли это с ней вообще и когда именно. Он сделал последнюю попытку. «Мы задержали Клару Рессель», — соврал он в надежде, что его ложь поспособствует совершению правосудия. Она призналась, что вы находились в том доме в четверг вечером. Карл Павич широко улыбнулся. Он посмотрел на Эрика с явным превосходством. Эрик уставился вперед сквозь лобовое стекло автомобиля, ругая себя, на чем свет стоит. Они не могли оставить Павича у себя. Шансы, что кто-то станет свидетельствовать против него, выглядели ничтожно. Хотя, даже если он и не находился тогда в доме, наверняка имел какое-то отношение к произошедшему. Медиаагентство «Скрытая правда» являлось частью общей сети, как и организации, отвечающие за найденные в здании на берегу фьорда принтеры и снаряжения. Он заехал в гараж штаб-квартиры полиции на Кунгсхольмене и поднялся на лифте к своему кабинету. Увидев на экране компьютера выстроившиеся в хронологическом порядке результаты поиска, Эрик обреченно покачал головой. Программа нашла имя Карла Павича во всех полицейских регистрах, в списках лиц, которые только подозревались в совершении преступлений, а также тех, кто в данный момент находился под следствием или уже отбыл вынесенное судом наказание. Павич был активным человеком и, вероятно, ключевой фигурой в нацистском движении. По крайней мере, в тех ячейках скандинавского копья и скрытой правды, к которым принадлежал. Эрик бегло просмотрел обнаруженные материалы. Павича неоднократно судили за преступление с применением насилия. И он уже не единожды отбывал тюремный срок. Но ни разу за убийство. Во всяком случае, ни одного из тех, в которых его подозревали, а таковых имелось два, не удалось доказать, судя по закрытым в отношении его делам. Сэпо уже какое-то время прослушивало его телефон, но это ничего не дало. Похоже, он часто менял свой реальный контактный номер. Имя Клары Рессель ранее всплывало в нескольких расследованиях. Эрик проверил и ее тоже. Несмотря на молодой возраст, ей было всего 24 года, за ней уже числилось немало прегрешений. И, в принципе, речь шла исключительно о применении насилия, нанесении телесных повреждений, причинении смерти по неосторожности, за что она дважды сидела в тюрьме, и нескольких попытках убийства. Эрик изучил ее фотографию. Красивая. Голубые глаза, длинные светлые волосы, идеальная кожа. Клара Рессель словно жила спокойной и безмятежной жизнью. Внешне явно напоминала Лин, но находилась с другой стороны политического спектра. Эрик тяжело вздохнул. Он оказался в тупике. Люди из «Скрытой правды», естественно, подтвердили алиби Карла Павича. Чуть ли не раньше, чем он успел задать вопрос. Он продолжил кликать и, в конце концов, добрался до результатов расследования последнего месяца, в котором фигурировала Клара Рессел. Ее подозревали в нескольких преступлениях с применением насилия, но все дела закрыли за недостатком доказательств. Он кивнул сам себе. Она, пожалуй, могла бы многое рассказать о том, что случилось, когда Эсги избили, если бы им удалось ее найти. Он объявил Клару в розыск утром, но пока ему еще не сообщили ничего интересного. За неимением лучшего он погуглил имевшие отношение к этому делу нацистские организации. Проверил обновления на странице фонда Экспо. Дверь кабинета открылась. Вошел Рикард. «Хорошо, что ты здесь. Как дела с нашим нацистом?» Спросил он. «Никак, он скоро будет на свободе». «У него алиби», — ответил Эрик. Рикард разочарованно покачал головой. На результаты экспертизы тоже не стоит рассчитывать, сказал он. Оружия, которое использовали нацисты, нет в доме. Никаких окровавленных палок, железных труп или чего-то похожего. Только неиспользованные дубинки и щиты, вероятно, приготовленные ими к следующей так называемой народной демонстрации. Он сухо рассмеялся. Или для нападения на участников какой-нибудь антироссийской акции, на которых, как правило, собираются семьи с детьми. Добавил он и, достав свой мобильник, показал на нем фотографию стола, заваленного оружием, сделанную в экспертной лаборатории. Слезоточивый газ, наверное, принесли люди из Афа. Он был не нужен нацистам. Они, похоже, сидели в засаде, в лишенной окон серверной. Да они первыми бы задохнулись, если бы распылили его в комнате, пока избивали непрошенных гостей. Противогазы? Нет, если верить Эзге, попавшие в больницу девицы из Афа, на них были только балаклавы. Полицейским, прибывшим на место, она, помимо своего имени, успела сказать только это, прежде чем отключилась. Шокер тоже принадлежал Афа. Он находился у Эзги, когда вошли парни из пикета. Она так и не успела его достать, когда на нее напали. И слава богу, иначе ее, пожалуй, застрелили бы. Да и он все равно помог бы только против одного нападавшего. Нам удалось связаться с ее близкими? Эрик кивнул. Коллеги из Флеменсберга. «Установили ее личность по карточке от членства в фитнес клубе валявшейся в ее рюкзаке. В остальном при ней не было ни документов, ни мобильника», — сообщил он. Рикард просмотрел фотографии из материалов расследования, присланных на его телефон. «Бутылки из-под бензина. Шокер. Потерянный почти на самом берегу тепловизор. Афа тоже не самые безобидные люди», — подумал он. Это полностью расходилось с болтовнёй Лин на пацифизме и отсутствием насилия. Зачем тогда ее бывшие товарищи явились туда с оружием? Даже если оно не считалось смертельным. Ее аргументы казались фальшивыми. Он знал, что Афа много говорили о праве на самозащиту в борьбе с фашизмом, о превентивных акциях, о конечной цели, оправдывающей средства. Последний аргумент, с его точки зрения, уже принес немало страданий людям на земле, Никакие благие намерения, ведущие к насилию, не могли его оправдать. Рикард скосил взгляд на Эрика, тот усердно барабанил по клавиатуре. Они с Лин недавно виделись. Он хорошо знал своего напарника и почти не сомневался, что тот в разговоре с ней упомянул о деле, связанном с Афа. Но в данном случае они не могли подключить ее. Даже если бы появились материалы, с которыми она могла бы помочь как эксперт по дешифровке. Это слишком касалось ее лично. Она, пожалуй, с пониманием относилась к таким вылазкам АФА, а, возможно, и одобряла вооруженные акции подобного рода. Ему хотелось бы верить, что это не так, но он не знал наверняка. Она уже связалась с ним, прислала СМС и правильно сделала. Им нужно было поговорить. Но о еще одном расследовании совместно с экспертом по компьютерам ранее входившим в АФА и осужденным за антигосударственное преступление, сейчас не могло бы идти речи. Кофе? Эрик последовал за Рикордом в кафетерий. Кофемашина снова жужжала, перемалывая зерна, а потом завибрировала, когда вода нагрелась, и горячий напиток стал наполнять бумажные стаканчики. Эрик взял себе кофе с молоком. И в ком головы он указал на свой мобильник. Я проверил немного, что там у них происходит. Нацисты стали активнее. Павич и Клара Рессель принадлежат качепенцам из скандинавского копья. У них, похоже, продолжается внутренний конфликт между разными группами. В основном они не сходятся во мнении касательно того, как привлекать к себе внимание. Многие хотят отполировать аргументы, смягчить лозунги, сделать свой имидж более привлекательным, чтобы пойти по стопам социал-демократов. С этим не согласны члены скандинавского копья и агентства «Скрытая правда», с которым они объединились. Он сделал пару манипуляций с телефоном и показал его Рикарду. Этих полудурков ты наверняка помнишь. Рикард наклонился и посмотрел на экран. Сайт «Скрытой правды». Английская статья. Мальме. Рейп капитал of Суэдин. Мальме. Шведская столица насилия. Английский. Эрик кликнул по другому заголовку. «Марш против предателей. Тренировочный лагерь. 20 марта». Он поднял глаза на напарника. Они стали более агрессивными. И активнее. Это, пожалуй, не касается тех компьютерных «ботанов» из офиса на Греф Турегаттен, с которыми мы столкнулись в мае. «Но они, они идут в авангарде», — сказал он. Рикорд кивнул. Я получил в по последний известный адрес Клары Рессель. Оперативники уже там, но пока она не появлялась у своего жилища. Сообщил он и направился к двери, но по пути повернулся и поинтересовался. Что сказала Лин, когда вы встретились? Она была взволнована. Беспокоилась, что может знать кого-то из пострадавших. Интересовалась подробностями. Не говори ничего о расследовании? — сказал Рикард и посмотрел внимательно на Эрика, пытаясь понять, как много тот уже успел рассказать. — Это слишком сильно касается ее. — Сам знаю, что может произойти, если она поддастся эмоциям. Эрик отвел взгляд в сторону. Он знал. Воображение уже рисовало ему горящие яхты, взорванные автомобили, умирающих сторожевых собак, взломанные компьютеры. Но он же ничего не рассказал. Почти ничего. Рикорд угрюмо кивнул и вышел в коридор. Мобильник в кармане завибрировал. Он открыл сообщение и прочитал его. Я выезжаю в больницу у Кэсги. Ее родители только что были там, ее вывели из комы. Она не в лучшем состоянии, но с ней можно общаться. Сказал он догнавшему его Эрику. Прекрасно, ответил тот. Рикорд кивнул. Нам надо найти других членов АФА, находившихся с ней в том доме. Может, они видели что-то. Достаточно, если только один из нас поедет к ней, чтобы это не выглядело как спецоперация группы силовой поддержки. Возможно, она настроена так же, как Клин, когда мы впервые встретились. Считать, что полиция ничем не лучше нацистов. Сказал он и, взяв свою куртку, уже собрался пойти к лифтам, но на мгновение остановился и добавил. «Проверь еще в регистрах скандинавское копье и скрытую правду». Созвонимся позднее вечером. Рикард наблюдал за лежавшей на больничной койке женщиной сквозь стеклянную перегородку. Она напоминала ему мумию. Ее голова была полностью перебинтована. Поврежденная нога покоилась в неподвижном положении. Он переговорил с родителями Эсги по дороге. Они были крайне обеспокоены. Но не знали ничего о случившемся. А также ничего не могли сказать о тех людях, с кем она обычно общалась, кроме их имен. Ее врач неохотно дал ему лишь пять минут, не более. Он осторожно открыл дверь. Эсги с тревогой посмотрела на него, хотя он и был в гражданском. Потом ее взгляд начал блуждать по сторонам. Рикард увидел налитые кровью, наполненные страхом глаза, опухшее лицо, напоминавшее единый синяк там, где его не скрывала повязка. Он встал рядом с кроватью и представился, стараясь использовать как можно более мягкий том. Наклонился вперед. Медсестра говорит, что вы идете на поправку? Вам повезло. Сказал он и еле заметно кивнул. Вы не видели лиц, нападавших на вас? Они были в масках. Шесть или семь человек. Прошептала она едва слышно. Что вы делали там? Никакого ответа. Кто был с вами? Она снова промолчала. Ничего иного он и не ждал. Фредерик. Антон. Ваши родители назвали мне несколько имен, но у них нет ни телефонных номеров, ни адресов. Нам необходимы свидетели, чтобы мы смогли задержать кого-то из нападавших и предъявить им обвинения, Чтобы посадить тех, кто чуть не убил тебя, подумал он. Эзги еле заметно покачала головой и простонала от боли. — И вы знаете. И я знаю. Это бесполезно. Промямлила она дрожащим голосом. Лин сидела на скейтборде, уставившись на пустынный пляж в Танто. Деревянные причалы были белыми от Крошечные сосульки свисали с альпинистской стенки, с которой летом молодежь обычно прыгала в воду. Недовольная, она закрыла полученное сообщение. Отправив зашифрованное послание через хушмейл, Лин получила ответ напрямую из отделения АФА в Ленчопинге. И все равно ничего не узнала. Ей только подтвердили факт нападения на группу в Стокгольме, ничего более. Особенно раздражало, что она не знала, было ли причиной такого ответа недоверие к ней, или они сами не располагали более подробной информации о случившемся. Но в принципе это не играло никакой роли. Она же практически порвала с ними и решила не лезть в это дело. Да и пострадавшую вряд ли знала, а Афа вполне могли справиться без ее помощи. То же самое касалось полиции. Сначала они буквально умоляли ее помочь в двух предыдущих расследованиях, которые иначе не смогли бы раскрыть. И пусть для нее это означало отказ от собственных убеждений, она все равно пошла им навстречу и оказала необходимое содействие своим бывшим врагам, будучи в долгу перед тетей. и поскольку она постепенно стала считать и Рикарда, и Эрика своими близкими друзьями. К сожалению, это чувство явно не было взаимным. Она раздраженно пнула ногой кучу гравия. Скандинавское копье. Название. Вот и все, что ей удалось вытянуть из Эрика. А Рикард даже не соизволил с ней поговорить, несмотря на смс-ки, которые она отправила ему. Она собиралась припомнить ему это, когда они зайдут в тупик с очередным закодированным жестким диском. Лен поднялась, толкнула вперед скейтборд, выехав на мелкие камни, свалилась и, выругавшись, встала на него снова. Эрик резко поднялся и убрал компьютер с кухонного стола. Он решил закончить с работы на сегодня. Не мог больше продолжать. Был слишком подавлен. Чересчур много ненависти исходило от сайтов, которые ему пришлось просмотреть, и от оставленных на них комментариев. Он натянул тренировочный костюм из полиэстера. От него исходил. Затхлый запах. Под давно высох. Он заставил себя отправиться на пробежку, чтобы очистить голову, и уже скоро лавировал между грудами льда на причале у набережной норр Мелларстранд. В темноте желтый свет окон плавучих домов притягивал как магнит. При минусовой температуре дым из каминов валил из труб столбом. Слабый запах марихуаны вырывался наружу через одно из вентиляционных отверстий. Строение показалось ему незнакомым. Джессика, у которой он как-то побывал на вечеринке летом, переместила свое переоборудованное из грузового суденышка жилище к Лилле-Хольмскому причалу. Он колебался какое-то время и уже почти собрался прервать пробежку и постучать, а вдруг там обитал какой-то другой его знакомый, который пригласит его на пиво, но решил подождать до следующего раза. После слишком уж бурной встречи Нового года он... Пообещал себе закалять характер, не пить по будням. Во всяком случае каждый день. И ему показалось, что сдаваться через три месяца слишком рано. Он надеялся, что выброс эндорфина после пробежки позволит ему избавиться от неприятного осадка, оставшегося на душе из-за просмотра огромного количества статей на сайте Скрытой Правды. Но это не сработало. Последней каплей стала заметка во вкладке Иммиграция. Под заголовком «Племена каннибалов не миф, негру-людоеды угрожают Швеции». Сайт, похоже, стал неофициальным рупором скандинавского копья. Во всяком случае, они уделили немало места рекламе большой манифестации, которую планировалось провести в Гетеборге через пару недель, в рамках которой все правые экстремистские движения намеревались собраться под единым лозунгом «Остановить оккупацию и исламизацию Швеции». Он проверил свой мобильник. Пришли последние результаты лабораторных исследований волос, пятен крови и слюны, найденных в доме в Тюресе. Из них выделили несколько ДНК, но все они отсутствовали в базе данных. Если не считать, конечно, ДНК Карла Павича и Клары Рессель, о чем присутствии на месте преступления полиция уже знала. Но чтобы доказать их участие в избиении девушки, этого было недостаточно. Даже с учетом того обстоятельства, что Рессель ушла в подполье. Эрик положил руки на подоконник и смотрел вниз на Седра Агнегатон. Окно ресторана Сальт, расположенного на углу, слегка запотело. Внутри двигались какие-то тени. Затем, смеясь, наружу вышла парочка. Он решил, что от одного бокала пива ничего страшного не произойдет. Она прошла мимо второй раз. Длинные каштановые волосы спадали на плечи. Она торопливо улыбнулась. Эрик видел ее раньше в углу у бара и решил, что она ждала кого-то. Он допил пиво и услышал звонкий голос за спиной. — Привет. Я могу гостить тебя чем-то? Его словно жаром обдало. Реплика показалась ему избитой, как из второсортного фильма, но ничего другого ей явно не пришло в голову. Эрик посмотрел на нее, улыбнулся. Его одолевали сомнения. «Я как раз собирался уходить. Ну ладно, почему бы и нет. Мне, в принципе, некуда торопиться». Она показала два пальца стоявшему за стойкой парню, и прежде чем Эрик успел достать карточку, расплатилась. Потом подняла бокал и сделала глоток. «Меня зовут Изабель». Они не спеша подтягивали пиво и непринужденно болтали. Она время от времени настороженно поглядывала на него. «Может, уже пожалела?» — подумал Эрик. «Похоже, пытается понять, не психопат ли я». Ее взгляд прилип к золотой цепи в стиле Дашики, которая висела поверх его футболки. Его кенгуруха покоилась на спинке стула. Она широко улыбнулась. «Ты музыкант?» Он, в принципе, не ждал, что она догадается, что он полицейский, и не собирался заводить разговор на эту тему. Уже устал от всяких вопросов. поэтому и пришел сюда. «Да нет, я просто ужасно люблю музыку», ответил он и добавил после паузы. «Я скорее продюсер». «Это и не совсем вранье», подумал Эрик. Он собрал несколько плейлистов на Spotify, где делал ремиксы старых хип-хоп-песен. Она улыбнулась. «И с кем ты работал?» «И как мне теперь выпутываться из этого», подумал он. «Ты никого из них не знаешь, новые люди. Назови несколько имен». «Ну, no, The Rebels Without a Pause» и другие вроде них. Она погуглила. «Их нет в сети», — сказала она и рассмеялась. «Тогда, значит, не только я не знаю их». Он смущенно заерзал на месте. «Ну, я же говорил, что они новые». Он заказал еще два пива. Пододвинул один бокал ей. И уже собрался спросить, живет ли она где-то поблизости, но в последний момент до него дошло, как это прозвучало бы, и он передумал. «Ты работаешь где-то рядом?» Поинтересовался он вместо этого. «По-разному. Я много работаю из дома. Занимаюсь поиском, по запросу. Наверное, занимаюсь подборкой персонала. Можно и так сказать». Затем последовало длинное рассуждение о том, какие качества у людей она считала важными. Ее разглагольствования часто прервались взрывами смеха. Она заразила его своим весельем. Он приводил собственные примеры. В какой-то момент скосился на настенные часы, Прошел час, а он этого даже не заметил. В животе заурчало. Он заказал тарелку пивных колбасок, предложил ей... «Ты же не вегетарианка?» Она снова расхохоталась. «Нет, я скорее хищница». Она смутилась и стала серьезной. Пожалела о сказанном. Было это правда или нет, но звучало точно не очень приятно.